355. Июль 14. Связь духом и в духе. Будет легко очувствовать близость, если поле сознания занять избранным обликом. Какой бы образ ни появился на экране сознания, он сейчас же влечет к себе и притягивает другой с ним связанный. Так лик вызывает цепь образов или представлений к нему тяготеющих. Магнит образа действует. Будучи утвержден в третьем глазе, постоянно действующий магнитной силе подобен. Закон магнитного притяжения действует точно, но сознание в фокусе притяжения надо уметь удержать. Луч на сознание, обращенное ко мне, действует особенно мощно. Я устремляю луч, устремлением же воспринимаемый. Взаимоустремление, обоюдное, Любовью называемый. Потому говорим, по нити любви или нити сердца идет животворный обмен искр или света. Владыка хочет близость свою сделать реальнее солнце. Владыка хочет свет неземной утвердить ярче света земного. Владыка приносит огонь для усвоения, притворения и действия. Так действующим именем Владыки творит его огнем. Можно действию предпослать мысль, что творится оно во имя Владыки, и этим безмерно усилить его. Каждое действие имеет ту или иную степень магнетизма убедительности или силы, влекущей за собой людей в подражании. Отсюда ученики и те, кто следует за мной. Я насыщаю сознание мыслью моей по степени его способности воспринять и преломив притворить потому нет двух одинаковых каналов передачи и света самоисходящего. Есть близкие, схожие, но одинаковых нет. И чем ярче индивидуальность, тем своеобразнее преломнение лучей моих в гранях сознания. Ценим самоцветы, преломляющие отражающие лучи своими цветами и своими гранями. Однообразие и повторение были бы смертью духа, потому ассимиляция индивидуальна и преломление сознанием лучей, посылаемых, ценится особо. Именно не искажение, но преломление. Исказителей много, и тушителей света, но приемников плодоносных так несказанно мало. Поверх всего ценим лучи самоисходящие. Мне радость видеть свет притворенный в мир, излучаемый избранными моими. Мой луч с ними, моя рука с ними — Мой щит поднят на защиту их, Свет мой принявших и усвоивших сердцем. Приемниками пространственного огня зовем их, Свет земле приносящих, Ибо творим мы, ты и я в тебе сущи. Творческую мощь лика владыки, Творящую надо яро понять, Не в словах, но в жизни и в действии. Мною творится великое действие, Неотделим, Подвиг действия от света лучей моих, ибо творится в них. Велик подвиг слияния сознаний, ибо напряжение требует необычайного и преодоления соединенной силы воздействия энергии трех. Я, стоящий над тремя, сознание магнитом духа моего над сферами трех поднимаю и мысль моя плодоносно запечатлевается на экране сознания, пронизывая замолкшие на время оболочки трех низших и подчинившихся проводников Духа. Сын мой, в свете моем увидишь и найдешь беспредельный путь познавания. К чему книги, если становится доступен бездонный океан космического знания? Потому забота не о книгах, но об аппарате познающем. Не взять с собой в пространство печатных листов, но если дан ключ от врат знания, к чему тогда книги?